Эверард вздохнул, запрятал подальше совесть и принял соврать. Нападение произошло после полудня. в а н с а р о в к немного успокоился и с помощью д е й д р а увлеченно изучал афалонский язык. Держась за руки, они рассказывали посаду и называли различные предметы и простейшие действия. э в е р а р тащился за ними следом, подумывая, не является ли он третьим лишним. Правда, сейчас его больше волновало местонахождение роллера. В безоблачном бледно-голубом небе ярко светило солнце, а лели клёны, ветер гнал по траве охапки жёлтых листьев. Старик-раб неспеша сгребал их граблями, а рядом лениво прохаживался моложавый индеец-охранник с винтовкой на плече. Возле забора дремала пара овчарок. Глядя на эту мирную картину, с трудом верилось, что совсем рядом люди замышляют что-то недоброе. Но в любом мире человек остается человеком. Быть может, здесь нет той безжалостной и изощренной жестокости, что присуще западной культуре. Эта цивилизация и впрямь казалась до странности неиспорченной. Но вовсе не потому, что ей не хватало инициативы. И если настоящая наука здесь не возникнет, то люди так и будут без конца повторять один и тот же цикл. Война, империя, распад, снова война. В истории Эверарда человечество все-таки вырвалось из этого порочного круга. Ну и что? Положа руку на сердце, он не стал бы утверждать, что этот континиум хуже или лучше его собственного. Он был другим, и все. И разве эти люди не имеют такого же права на существование, как как его собственное человечество, которое будет осуждено на смерть, если он потерпит неудачу? Эверард сжал кулаки. Проблема чересчур сложна. Подобные решения выше человеческих сил. Он знал, если все же решать придется ему, руководить им будет не абстрактное чувство долга, а память. Память об обычных вещах и обычных людях его мира. Они обошли вокруг дома, и Дейдра показала на океан. — Аварлан, — сказала она. Ветер трепал пламенеющую гриву ее волос. Ван с а р о в а рассмеялся. «Это что, океан? Атлантика или просто вода?» «Пойдем разбираться». Он повел девушку к пляжу, Эверард поплелся следом. Какой-то длинный пароход быстро скользил по волнам в миле другой от берега. За ним летела туча белокрылых чаек. Патрульный подумал, что на месте здешнего командира он обязательно держал бы тут сторожевой корабль. «Неужели именно ему придется принимать решение?» Есть ведь и другие п а т р у л ь н ы В эпохах доримской цивилизации, если они отправятся в родные столетия, Эверард замер. Холодок пробежал у него по спине, внутренности смёрзлись в ледяной ком. Если они туда отправятся и увидят, что произошло, то попытаются восстановить ход событий. И если кто-нибудь из них в этом преуспеет, здешний мир мгновенно исчезнет из пространства-времени. И он вместе с ним. Дейдра остановилась. Вспотевший Эверард встал рядом с ней, не понимая, на что она так пристально смотрит. Но тут девушка вскрикнула и взмахнула рукой. Тогда и он посмотрел в сторону моря. Пароход был уже недалеко от берега. Из высокой трубы валил дым, и сыпались искры. На носу сверкал золоченый змей. Эверард разглядел фигурки людей на борту, и что-то белое с крыльями... п р и в я з а н н ы я веревкой к корме корабля, это устройство поднялось в воздух». «Планер! Кельтское воздухоплавание уже достигло такого уровня». «Чудесно!» — сказал Вансаровак. «Думаю, у них есть и воздушные шары». Планер отцепился от буксировочного каната и направился к берегу. Один из охранников закричал, остальные выскочили из-за дома. Их винтовки блестели на солнце. Пароход повернул и двигался теперь тоже прямо к берегу. Планер приземлился, пропахав на пляже широкую борзду. о Офицер закричал и замахал рукой. Эверард мельком увидел бледное, недоумевающее лицо Дейдры. Затем на планере повернулась турель. Уголком сознания Эверард отметил, что управляет ею вручную. И сразу же заговорила легкая пушка. Эверард упал на землю. Рядом свалился вансаровок, увлекая за собой девушку. Шарапнель скосила нескольких афалонцев. Злобно затрещали винтовки. Из планера выпрыгивали смуглолицые люди в тюрбанах и саронгах. «Хиндурац!» – подумал Эверард. Уцелевшие охранники собрались вокруг своего начальника, и завязалась перестрелка. Офицер что-то крикнул и повел солдат в атаку. Эверард приподнял голову и увидел, что они схватились с экипажем планера. Вансаровак вскочил... э в е р а р подкатился к нему и, рванув за ногу, снова повалил на землю, прежде чем тот успел броситься в бой. «Пусти меня!» Венерианин дернулся и всхлипнул. Вокруг, словно в кровавом кошмаре, лежали убитые и раненые. Казалось, что шум боя доносился и з неба. «Не валяй, дурака! Им нужны только мы, а этот сумасшедший ирланец ни черта не понимает!» Эверарда прервал близкий взрыв. Благодаря небольшой осадке. Пароход, взбивая воду винтами, подошел к самому берегу. С него тоже побежали вооруженные люди. Истратившие все патроны афалонцы оказались м е ж д в у х огней, но осознали это слишком поздно. «Быстро!» – Эверард поднял Дейдре и Вансаровака. «Нам нужно выбраться отсюда и спрятаться где-нибудь по соседству». Десантники заметили их и развернулись. Подбегая к лужайке, Эверард скорее почувствовал, нежели услышал шлепок пули, вошедший в землю позади него. В доме истошно вопили рабы, две овчарки бросились к нападавшим, но их тут же пристрелили. Пригнувшись зигзагом по открытому месту, потом через забор и дальше по дороге, Эверарду удалось бы ускользнуть, но Дейдре споткнулась и упала. Вансаровак задержался, чтобы прикрыть ее, Эверард тоже остановился, и это промедление все решило. Их окружили. Предводитель Смуглолицых что-то приказал девушке Та ответила отрицательно и с вызывающим видом уселась на землю. Он усмехнулся и ткнул пальцем в сторону парохода. — Что им нужно? — по-гречески спросил Эверард. — Вы. д а й а испуганно посмотрела на него. — Вы оба. Офицер что-то добавил. — И я. Чтобы переводить. — Нет. Она изогнулась и, высвободив руку, вцепилась в лицо державшему ее солдат. Кулак Эверарда взлетел вверх и, описав короткую дугу, расквасил чей-то нос. Бесполезно. Его оглушили ударом приклада, а когда сознание к нему вернулось, он понял, что его волокут на пароход.